Болт вышел к вертолетам минут через пятнадцать. Увидев его, медведь махнул бойцам рукой, и группа спецотряда присоединилась к остальным спасателям. Березов с любопытством разглядывал знаменитого поисковика. Внешне на эпического героя тот, похоже, не был. Среднего роста, плотного телосложения, мужчина лет тридцати, живым улыбчивым лицом и почти лысой головой. Сразу бросилось в глаза, что мембрану Болт не носил. Поисковик был одет в обычный армейский хамуфляж и разгрузочный жилет, явно доработанный вручную за спиной небольшой рюкзак с танкового типа идеально догнанный по ширине спины наверняка шит по заказу пару противогазов основной на поясе справа сбока и запасной на ремне сзади слева оба нестандартные с большими лицевыми щитками, обеспечивающими широкий угол обзора. иван оглядел остальную экипировку болта аптичка, нож, пистолет, парасиг сигнальных ракет дым фляга что-то еще в застегнутых подсумках не понять. Все было подобрано, со знанием дела, и скрупулезно подогнано. К воротам камуфляжа пришиты два капюшона. Один заменяет шапку или косынку, другой бесформенный из рваных лент, надевается сверху для маскировки. Передняя часть ремня пуста, никаких подсумков и подвесок, чтобы ничего не мешало ползти. Березов одобрительно прищурился. Этот болт чайником не был, 100 против 1, что в его снаряжении нет ни единой лишней вещи, и при том есть все необходимое, вплоть до мелочей. не похож на бывшего старшего сержанта милиции наверное сказался многолетний опыт работы в зонах хотя вопрос спорный подход к делу совсем не гражданский и его выбор оружия и снаряжения красноречиво доказывал это бойцы вокруг были затянуты в мембраны усиленные латниками и вооружены до зубов новейшими образцами отечественного вооружения кругом абаканы от c четырнадцать в варианте с гранатометом валы и винторезы ока сотой серии У одного из сотрудников Иван увидел даже дорогостоящую АВП – элитную снайперскую винтовку калибра 338 «Лапуа Магнум» – мечта любого полевого снайпера. РАО «Ариал» денег на снаряжение своих бойцов не жалела. Но на груди у болта висел потерый АК МСТЛ – изделие «Луна» – излюбленный автомат армейского спецназа с накрученным на ствол прибором бесшумной и беспламенной стрельбы ПБС-1. Его пистолет – не новомодный ГШ-18 или редкая «Гюрза». а старый добрый АПС, и наверняка в модификации Б, бесшумный. Вон и глушитель к нему виднеется из бокового кармана разгрузки, рядом с сигнальной ракетой. Из общего с остальными у болта был только УИ, укрепленный на левом предплечье. Неплохо оценил Березов, совсем неплохо. Приятно, что предстоит иметь дело со специалистом. Это всегда повышает шансы на благополучное возвращение задания. И бывшему бойцу группы А это было известно как никому другому. профессионализма людей идущих на штурм и понимающих друг друга с полуслова это залог успеха операции но там слаженность и сплоченность бойцов достигала сотнями регулярных изнуряющих тренировок здесь же все произошло настолько внезапно что остается рассчитывать только на профессионализм своих новых сослуживцев спящего выбросца болт командир спасатели пожал поисковику руку как дошел что там у спецотряда спящего ответил болт дошел нормально но есть новые проблемы Он принялся разворачивать карту. Иван улыбнулся про себя. «Спящего выброса тебе!» Это приветствие из фольклора сталкеров, насколько он помнит, из обучающего курса. Выходит, неофициальный сленг в реале у всех общий. Хоть уголовный кодекс и разделил приходящих в зону людей на государственных служащих и нелегальных сталкеров, приравненных к преступникам. И не мудрено. Выбросу нет дела до законов. Он жрет всех одинаково. Спецотряд сейчас тут. Болт водил по карте карандашом. В старой научной лабе. Им пришлось отойти еще на 200 метров вглубь желтой. На старом месте оставаться было нельзя. Жернова шли прямо на них. Если аномалия не увеличит скорость, то наших накроют самое позднее, через 4 часа. Крыша у лабы обвалилась, так что вляпаются все, без вариантов. Еще на 200 метров тревожно охмурился командир спасателей. Это еще плюс полчаса передвижения. Он торопливо делал отметки на своей карте. Березов отметил... что в спешке сборов и подготовке к спасательной операции ему карты не выдали. А что толку заносить данные в GPS, если в желтой зоне аппаратура не работает и навигатор бесполезен? Он покосился на медведя. Но того, как и у других, карта была, и здоровяк коротко чиркал по ней карандашом, следя за объяснениями болта. «Плюс час», — поправил командира болт. «У них раненые, их придется нести на руках и волоком». вот тут он оказал на карту опасный участок местность повышается и жернова висят слишком близко можно пройти только ползком иначе затянет сколько раненых поднял голову медведь остальные члены спецотряда мгновенно напряглись что именно вляпались или пулевые я разглядел троих ответил болт ближе подойти не смог там ба дюки сидят плотно похоже ранения пулевые судя по следам спецотряд обходил магнит и вышел на зомби завязался бой тут появились бандиты ударили им спину и отрезали отряд от границы с зеленой где то в этот момент появились жернова скорее всего они висели выше но спустились почувствовать стрельбу и отсекли наших и бандитов друг от друга спецотряд отошел чуть дальше в глубь желтой и укрылся в старой полуразрушенной лаби теперь жернова ползут на них магнит почуял приближение жирновов и сильно разросся запирая бандюков между собой и жерновами те попытались отойти левее но зомбаков стало больше бандиты попали под плотный огонь и были вынуждены закрепиться вот в этих руинах он лишь покачал головой им сейчас не позавидуешь развалины одно ккрошеевой кирпичной кладке там пух и паутиной кругом студень подвала плеж посреди них огромная издалека видно пока наблюдал один вляпался только мокрое место осталось не жалко огрызнулся медведь не хрен был в зон лезь пусть добровольно в плешь прыгают пока есть шанс дойдем до них ноги переломаю и один черт туда сброшу Легче сказать, чем сделать. Болт невесело покачал головой. Местность перед ними открытая. На подходе будем как на ладони. И зомби опять же заметят. Попадем под обстрел с двух сторон. А если дымы подставить, предложил медведь, вдоль развалин? Зомбаков, конечно, не остановят. Эти без мозгов полезут куда угодно. Но бандитам видимость отрежем. Дергаться посреди аномалий, ничего не видя, они не станут. Пока основная группа будет сдерживать зомби, мы под дымами подойдем вплотную к развалинам. и выдавим их оттуда прямо на наших сколько у бандюков народу не видел человек двадцать было когда я уходил ответил болт только ветер сейчас в нашу сторону дым не поможет а вертушка сможет отработать по развалинам разглядыващий через плечо медведя карту березов указал на окружающий в небе ми двадцать четыре или по кустарнику с зомби одной проблемой стало бы меньше по зомби бесполезно болт коротко поморщился пробовали уже там магнит висит на прямой линии он все снаряда пожирает Перед развалинами холм справа от него грава, очень большая. В общем, если бы не магнит, то было бы можно, а так не выйдет. Надо бить отсюда, слева по диагонали. Иван указал точку на карте, со стороны зомби, но не по ним, а по развалинам. Тогда Нурсы пройдут над лесом, мимо этого самого магнита. Он перевел взгляд на болта. Над лесом ничего нет? Пока нет, тот задумался, глядя на карту. А это мысль. Магнит не достанет. «Только как летчик стрелять будет? У него же лес на пути. Не видно ничего». «Повыше пусть поднимется», – буркнул медведь. «Да посмотрит». Лес подходит вплотную к развалинам. Мешался оператор одного из Ми-17. «Слишком высоко надо подниматься. Эффективную, но и дальность потеряем». Он кивнул на кружащей в небе двадцать четверку. «Бить надо прямо отсюда», – прервал спор березов. «Над лесом. Из всего, что дотянется. Какая-то часть боеприпасов увязнет в лесу, но там совсем краем цепляет. Для того, чтобы пилот смог осуществить прицеливание, «Надо подсветить цель сигнальным дымом». «И как это сделать?» – удивился пилот. «Попросить кого-то из бандюков, чтобы подожгли тряпку?» «Лучше пусть устроят самосожжение», – порекомендовал Медведь. «Так пользы больше». «Надо организовать отвлекающий маневр». Иван вновь указал на карту «сымитировать подготовку к атаке, вытянуть противника в перестрелку и заставить их сосредоточить внимание на нужном нам районе. Отдельная группа должна обойти бандитов и выйти к развалинам с другой стороны». Поставить дым в заранее согласованное с вертушкой место и отступить. Вертолет будет работать по цели вслепую, используя дым в качестве ориентира. «Впечатляет!» — хмыкнул медведь. «Только развалина обойти нельзя. Там граво, а рядом с ней мясорубка. Обе давно стоят. Так что пока этот магнит висит здесь...» Он шелкнул кольцем по карте. «Единственный путь к нашим ведет мимо развалин. Либо через лес зомби, а это верная смерть». «Ну он же как-то прошел». Березов кивнул в сторону болта. Раненых из отряда он не сквозь развалин же считал. А ведь верно, сообразил медведь. Болт, ты откуда смотрел-то? Отсюда. Болт кнул карандашом на полпути между бандитскими развалинами и разрушенной научной лабораторией. Тут небольшой пригорок. Там пара кустов и нора. Похоже, кабан живет, но сейчас он ушел. Видать, жернова почуял. От пригорка что до развалин, что до старой лабы. Метров по 200 в обе стороны. Так ты что, мимо развалин умудрился пролезть? Командир спасателей внимательно вглядывался в карту. «Там ведь местность ровная, как стол». «Нет», — обреченно вздохнул Болт. «Я в обход шел, между гравой и мясорубкой. Там проход есть, узкий, сантиметров девяносто в ширину. Только он схлипывается постоянно то в одном, то в другом месте. Идти сложно». «Сложно?» — округлил глаза кто-то из присутствующих. «Да ты псих!» «Ползти полкилометра в притирку между аномалиями, которых даже не видно, по проходу, который еще и схлопывается. Ты точно больной, Болт. Жить, что ли, надоело?» надо же было как то узнать живы там мужики еще или нет огрызнулся болт а через развалины не пройти вот и пришлось не нравится ходите сами зачем звали тогда все мир вмешался командир спасателей хватит разбирательств надо решать как людей спасти если выйти к этому бугру еще раз то все становится вполне реальным иван посмотрел на медведя там можно и сигнальный дым поставить и завес упустить на развалин как раз по ветру «Не надо на меня так смотреть», — отмахнулся с дровя. «Я туда не полезу. И вряд ли кто полезет. Это все равно, что по минному полю с завязанными глазами на перегонки ползать. Только на минном поле шансов уцелеть больше». Он обернулся к болту. «Валера, сможешь вернуться сюда еще раз?» «Жернова все время движутся, ползут к развалинам», — поморщился болт. «Игравы на новые аномалии реагируют. Время от времени словно тянется в их сторону. То в одну, то в другую. Поэтому проход исхлопывается в разных местах. Я один раз чуть не вляпался. Если других вариантов нет, я могу рискнуть еще раз. Но учтите, я человек не военный. В армии вообще на флоте служил. Я этих ваших дымов сигнальных и не видел никогда. Как хоть их ставить-то? Или что с ними делать? По ветру там направлять или еще чего?» Березов покосился на болта, но ничего не сказал. «Странное заявление», — отметил про себя Иван, — «вызывает некоторые вопросы». «Одному рискованно», — заявил он. «Как дым пойдет, так сразу все внимание на тебе будет. Нужна страховка. Надо группой идти». «В мясорубку присвиснул кто-то. Это без меня. Я лучше в лоб на бандитские пули. Так спокойнее. Группой не пройти». Болт отрицательно кивнул головой. «Участки прохода склопываются так, что на тропе остается совсем немного места. Больше, чем вдвоем, не уместимся. Третий без ног останется. Меньше, чем через минуту». Он сомнением посмотрел на Ивана. «Точно другого способа нет». «Похоже, что нет», – тяжело вздохнул Медведь. «Если пытаться идти в лоб, то придется выдавливать и зомбаков, и бандитов. Это слишком долго. Можем не успеть до того, как жернова закроют нашим выход». «Значит, надо идти вдвоем», – решительно заявил Березов. «Тогда общий план операции таков». Он указал пальцем на карту Медведя. «Основная часть наших сымитирует подготовку к атаке вот тут. Задача вынудить зомби и бандитов вступить в перестрелку и оттянуть на себя их внимание. При самом идеальном раскладе зомби полезут в атаку и тогда по ним беспрепятственно отработают вертушки он посмотрел на болта кстати сколько у них штыков под сотни не меньше скривился поисковик весь леский шит около третьети стройбац с лопатами остальные при оружии видел несколько наших э, он замялся в смысле бывших ясно тогда тем более стоит попытаться выдернуть их на атаку надо поднять все вертушки чтобы поддержали огнем в случае чего ккрокодилу работать только пулеметами Ракетный боезапас экономить, ему еще по развалинам долбить. Иван вернулся к карте. Пока отвлекающие сковывают противника боем, группа «Медведя» скрытно выдвигается вот отсюда, к ближайшему, к развалинам краю голой местности, и залегает, ничем себя не обнаруживая. Задача – дождаться постановки дымовой завесы и под ее прикрытием после вертолетного удара атаковать развалины, захватить их, либо прижать противника к земле огнем и обеспечить спецотряду выход из ловушки. показывать до дела развед группа болта в составе двух человек идет в обход выдвигается к пригорку ставит сигнальный дым и прячется в кабани норе он вновь посмотрел на поисковика там можно укрыться на всякий случай чтобы не попасть под огонь вертушки пока можно кивнул болт кабан ушел в лес женовами нору еще не накрыла тем более продолжил береза вертушка отрабатывает по развалинам развед группа устанавливает домовую завесу и идет на соединение с спецотрядом Пока группа «Медведя» удерживает контроль над развалинами, спецотряд выходит из окружения. После соединения группы «Медведя» с отпетотрядом можно ударить в тыл зомби, если в том еще будет необходимость. Все. Остается только согласовать с операторами вертолетов ведение огня. Ориентир – точка на местности, южнее 200 метров от столба сигнального дыма. Утюжить развалинам можно от души. Они лежат в неглубокой естественной котловине, значит разлет шальных осколков будет минимальным. Если работать аккуратно, то своих не накроют никак. Ни с той стороны, ни с этой. Эх, и у тебя все четко получается. Как по нотам, хмыкнул командир спасателей. Дело осталось за малым. Всего-то надо пострелять в сотню зомби, не промахнуться вертолетчиком и кому-то пройти между двух аномалий. Плевое дело. А если выброс на полдороги застанет? Пока мы болтаем, время уходит. Медведь рубанул рукой в воздух. Через три часа жернова накроют землю за пригорком. Единственный путь будет отрезан. «Пора действовать и побыстрее!» Он посмотрел на болта. «Валера, сможешь провести холму нашего человека?» «Постараюсь, раз надо!» Тот пожал плечами. «Если сам пройду, значит проведу!» «Тогда начинаем!» Подытожил медведь. «А вертолетчики не подведут!» «Там в кабине он кивнул на кружащую в небе двадцать четверку!» «Мужики, что надо!» «Обе чеченские отлетали!» «Им дважды объяснять не придется!» «Осталось решить, кто пойдет с болтом вторым номером!» Ответом была тишина. Люди напряженно молчали, тревожно переглядываясь друг с другом. Лезть, наверное, в смерть, пусть даже в пары с самим болтом, никому не хотелось. Болт-то может и пройдет, а вот тот другой. В этом всем верила слабо. «Я пойду», – вызвался Березов, глядя на затянувшееся молчание. «Заодно посмотрю, что это у вас за аномалии такие». Комментариев не последовало, лишь кто-то негромко и облегченно выдохнул, стараясь скрыть непроизвольную радость.